Бенсингтон отходит на задний план. Глава 1. Как раз в то время, когда королевская комиссия по вопросу о пище для рекламы готовила свой доклад, В имеющемся запасе Гераклиофорби опять обнаружилась утечка. Это было тем более неприятно для Косора, по крайней мере, что комиссия, благодаря ручательству своего председателя доктора Стефана Уинкелса, члена королевского общества, доктора медицины, члена королевского медицинского общества, доктора естественных наук, доктора словесности. Совсем было уже постановило, что случайные потери пищи невозможны, и что ради общественной безопасности достаточно будет поручить ее продажу особому комитету под председательством того же Уинка. Комитет должен был пользоваться абсолютной монополией, и вот тут-то как раз. По иронии судьбы произошла утечка, опять обусловившее появление гигантских животных, да еще как нарочно на расстоянии не более 50 ярдов от маленького коттеджа Блискестона, занимаемого в летние месяцы доктором Уинкелсом.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 под нежной зелёненькой кожицей древесных побегов личинки водяного жука прогрызали оболочку своих яичек я не знаю имеет ли читатель понятие о личинках жука называемого неизвестно почему детискус, это су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 Первым человеком, открывшим новую жизнь в прутке, был мистер Леки Каррингтон, учитель естественной истории в лондонских школах и специалист по части пресноводных. Открытию его едва ли, однако, можно было позавидовать. Он пришел в Кэстон в один из праздничных дней для того, чтобы набрать подходящие экземпляры для исследования. С палкой в руках и с дюжиной скляночек в кармане, спускался он с песчаного холма к прудику, не подозревая, что сам служит предметом для наблюдений садовника мистера Уинколса стоящего на крыльце кухни и сильно заинтересовавшуюся необъяснимыми намерениями незнакомца. Садовник видел, как мистер Карингтон, держась одной рукой за ольховую ветку, запустил другую руку в пруд и с довольным видом вытащил оттуда пучок водорослей. Голова в воде не было видно, так как они к тому времени все уже были съедены. Мистера Карингтона поразили только необычайные размеры растительности вокруг прутка. Засучив по локоть рукава, он еще раз потянулся за каким-то редким экземпляром, как вдруг из-под куста на него прыгнуло что-то черное, пожалуй, больше фута длины, суставчатое, вроде скорпиона. Тут же, ванзившие свои челюсти в голую его кожу, внезапное появление чудовища и острая боль от укуса заставили мистера Карингтона потерять сознание. Отчаянно вскрикнув, он шлепнулся лицом в лужу. Садовник видел его исчезновение в густой осоке и слышал крик. Через секунду, впрочем, несчастный вскочил и закричал, стараясь оторвать что-то от своего лица, по которому струилась кровь. Затем он бросился бежать, но пробежав 10 или 12 шагов, опять упал и стал кататься по земле, зовя на помощь. Садовнику никогда не случалось слышать таких отчаянных криков. После минутного колебания он сошел с лестницы и вышел за решетку, к счастью, захватив с собою садовые ножницы, которые держал в руках. После он признавался, что хотел было бежать назад, думая, что имеет дело с сумасшедшим, но понадеялся на свои ножницы. Уж как никак о глазат я ему выткну, подумал он. Между тем, мистер Карингтон, завидев садовника, сразу ободрился, вскочил на ноги и поспешил навстречу своему спасителю. "Помогите!" кричал он. "Я никак не могу оторвать их!" Вглядевшись попристальней в садовника, увидел, что к щеке мистера Карингтона, к его голые руки и к бедру присосались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 Так что кровь текла из их шеек. Садовник, впрочем, скоро с ними покончил несколькими ударами ножниц, причем слегка задев и мистера Карингтона. Никак не могу оторвать повторял последний, продолжая трястись от страха и пробуя руками остановить кровь. Он был страшно бледен, едва стоял и под конец и совсем свалился к ногам садовника. Хорошо, что последнему не пришло в голову обливать мистера Карингтона водой из пруда, а то бы, пожалуй, сам поплатился. Личинок в воде было множество. Не рассчитывая на свои медицинские познания, садовник бросился искать помощи, в встретил кучера, рассказал ему, в чем дело, и затем они вдвоем довели пришедшего в себя Карингтона до кухни. Глава вторая. Таким образом мир узнал о новой неосторожности в обращении с пищей богов. Через неделю Кестенская община сделалась очагом распространения гигантских животных. На этот раз не было ни ос, ни крыс, ни уховерток, ни хмеля, а появились, по крайней мере, три гигантских водяных паука, личинки, несколько стрекоз, удивлявшие весь Кент своими громадными радужными крыльями и сапфировыми телами. Да какая-то грязная студенистая масса, сплошь заполнившая берег пруда. Кроме того, как и следовало ожидать, вокруг безумно разрослись травы и кустарники. Скоро выяснилось, что кроме кестонского очага гигантской флоры и фауны, есть еще и другие, так в Илинге Теперь уже в этом нельзя сомневаться, появились мухи и красные пауки, в Сэндбери гигантские угри, выползавшие на берег и таскавшие овец, а в Блюмсбери — гигантские тараканы, они завелись в одном старом доме, издавна кишевшем всякими паразитами. Короче говоря, миру пришлось вновь пережить волнение Хикклибровской катастрофы. С той лишь разницей, что теперь очагов было несколько, и каждый славился своей особенной флорой и фауной. Теперь мы уже знаем, что каждый такой очаг соответствовал месту жительства какого-нибудь из пациентов доктора Уинклса, но тогда это еще не было известно. Сам Уинкелл, конечно, делал все от него зависящее, чтобы оставаться в стороне от происшествий, взволновавших общественное мнение и вызвавших панику и страстное негодование. Негодование это Таким образом, обрушилась не на Уинколса, а на пищу, и даже не на саму пищу, а на ее изобретателя, несчастного Бенсингтона, на которого уже с самого начала смотрели как на единственное лицо, ответственное за все последствия нового открытия. В результате последовал разгром квартиры Бенсингтона, наделавший много шума, но в сущности малозначительный. История возникновения этого разгрома покрыта мраком неизвестности. Толпа явилась, правда, с митинга, организованного в Гейт-парке крайними членами партии Каторгома. Но на этом митинге никто, по-видимому, и не заикался о погроме или вообще о каком-либо насилии над личностью Бенсингтона. Факты говорят, что в одно из воскресений часа в три пополудни огромная безобразная и совершенно разнузданная лондонская толпа двинулась по четвертой улице с намерением убить Бенсинтона для устрашения всех прочих ученых изобретателей И что толпа эта была ближе к достижению своей цели, чем какое-либо другое скопище народа со времени начала царствования королевы Виктории в течение целого часа. Одно неосторожное слово могло погубить несчастного джентльмена.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 уличном происшествии, что бешеная толпа пришла к нему к счастью Он оставался в квартире один. Кузина Джен отправилась в Иэлинг к какой-то родственнице своей матери. Некоторое время он растерянно бегал по комнате, отпирал и запирал шкафы, стучался в двери, когда к нему вошел управляющий домом. "Нельзя терять ни минуты, сэр", сказал он. "Они узнали в домовой конторе номер вашей квартиры и сейчас придут". Он вывел Бен в коридор, запер за ним дверь и втолкнул его в квартиру, расположенную напротив, которую отпер своим ключом. "Это единственное средство спасения", прибавил он. "Толпа уже поднимается по лестнице". Открыв окно, выходящее на маленький квадратный дворик, он указал Бенсинптону на ряд уходящих вверх по стене железных скоб, представлявших собою грубую лестницу на случай пожара, показал ему, как следует подниматься по этой лестнице, и высадил на нее несчастного ученого. Бенсиннгтон, несмотря на все свои усилия, едва мог переставлять ноги, вниз он взглянуть боялся, а крыша вверху казалась совершенно недостижимой, до нее было, по-видимому, не меньше мили. "Стойте, стойте!" вдруг сказал ему откуда-то управляющий и даже схватил его за ногу. Это было ужасно. Вцепившись всеми своими членами в скобы, Бенсингтон слабо вскрикнул от ужаса и при этом, как сквозь сон, услыхал, что где-то разбилось окно, а в другом месте скрипнула рама. Немного успокоившись, он осторожно оглянулся и увидел фигуру управляющего в окне немного пониже своих ног. Спускайтесь скорее на шесть ступенек, шепнул ему управляющий, и Бенсингтон стал спускаться, бормоча дрожащим голосом: "Только не толкайте меня, ради бога". Когда он спустился до уровня окна, у которого стоял управляющий, то почувствовал, что перейти с лестницы на это окно могла бы разве что кошка, а для него это равнялось самоубийству, но не успел еще сообразить, в чем дело так очутился в объятиях управляющего, который втащил его в комнату одного из верхних этажей. Оставайтесь тут, сказал он. От этой квартиры ключа у меня нет. Замок американский. Придется вам посидеть в заперти, а я пойду поищу коридорного с этого этажа. Не подходите только к окнам. Самая бешеная толпа, какую я когда-либо видел. Если они подумают, что вас нет дома, то удовлетворятся, вероятно, тем, что переломают вашу мебель. А там на двери-то Вывешено, что я дома, сказал Бенсингтон. А, черт возьми. Ну, теперь все равно. С этими словами управляющий вылез из окна обратно на лестницу. Бенсингтона вновь был предоставлен своей собственной инициативе, и она немедленно увлекла его под кровать. Тут он вскоре был найден коссором, выломав дверь могучим прыжком с разбега, Коссер нашел своего приятеля почти в столбнике. Вылезайте скорей, Бенсингтон сказал он: "Не бойтесь, это я. Мы вас вызвали! Надо отсюда убираться поскорее, обязательно, они сожгут дом". Прислуга вся разбежалась. Хорошо, что я нашел кого-то, кто знал, где вы находитесь. Взгляните сюда высунув голову из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках косора какие-то лохмотья, а главное черную дамскую шляпку.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 Да как же это? Начал было Бенсингтон высовываясь из-под кровати подобно черепахе. Да вот так же, одевайтесь и пойдем! Обязательно Воскликнул кликнул вытаскивая ученого и принимаясь поспешно одевать его старушкой, в красную фланелевую кофту, темную юбку и смятую шляпку. Панталоны при этом были засучены повыше, сюртук, жилет, галстук и очки сняты, мягкие ботинки к великому огорчению для мозолей заменены башмаками, на плечи накинут платок, и переодевание кончилось. Прекрасно, воскликнул Косор. Вы точно родились старушкой. Идем!» В этом столь нелепом одеянии, под руку с Косором, неловко наступая на собственный подол и стараясь говорить женским голосом, знаменитый изобретатель пищи богов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 но принимая во внимание его заслуги перед наукой и перед нашим рассказом мы считаем себя обязанными дать краткий отчет о последних его днях после короткого периода пребывания в совершенной неизвестности убедившись что взрыв народного негодования прошел, бенсингтон объявился на Тенбриджских водах, где жил под крылышком кузины Джен, занимаясь исключительно здоровьем и не обращая внимания на судьбу пищи богов. Поселился он в гидротерапевтической лечебнице, приспособленной для пользования всякого рода ваннами, углекислыми, кислыми, гальваническими, радиоактивными, хвойными, правыми, световыми, сенными, грязевыми одним словом всякого сорта, ваннами, а кроме того массажем, гимнастикой и прочим. Покончив с прежней своей деятельностью, он увлёкся совершенствованием этих методов лечения, но так и умер не успев их усовершенствовать. По временам он катался в закрытом экипаже, закутавшись в шубу, а иногда, если позволяли мозоли, ходил пешком к железистому источнику, где пил воду под надзором кузины Джен. Его сгорбленная фигура, красное лицо, теплые ботинки и очки стали известны всему Тенбриджу. Все вокруг за ним ухаживали, а лечебница даже гордилась таким знаменитым пациентом. Теперь никто уже не мог лишить его знаменитости. И хотя он не следил по газетам за судьбой своего открытия, но проходя по саду лечебницы или по улице, он не без тайного удовольствия слышал шепот гулявших: "Вот он, это он". Да. Вот эта маленькая фигурка обрушила на мир пищу богов. Трудно сказать, что удивительнее: величие или мелочность записных ученых представьте себе бенсингтона в меховом пальто пьющего маленькими глоточками железистую воду во всей позе его выражался протест глаза с неудержимой ненавистью смотрят сквозь очки на кузину джен он морщится а все таки потягивает противную жидкость таким мы запечатлели навсегда в нашей памяти фигуру учёного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 Наша тема, начав развиваться в лаборатории ученого, раскинулась теперь отдельными ветвями во все стороны. Так что и рассказ наш становится историей особого рода диссеминации. Следить за распространением пищи богов это почти то же, что описывать разветвление постоянно растущего дерева. В течение четверти обыкновенной человеческой жизни пища эта раскинула свои ветви почти по всему свету из Англии она весьма скоро переехала на континент, а пройдя через Европу, появилась в Америке, Австралии, Японии, всюду производя одинаковый эффект. Проникала она в жизнь медленно,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 Пища ускользала из рук, точно живое существо, преднамеренно убежавшее из-под замка. Перемешанная с мукой, она легким облачком утекала от малейшего ветерка и всюду порождала что-либо крупное, и здесь и там появлялись гигантские насекомые, растения или животные, происходившие от тех, которые повсюду сопровождают человека.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 Во многих уголках земного шара велась отчаянная борьба мелкого с крупным, причем представители первого вели себя порой прямо-таки героически, но основной порядок вещей, по-видимому, не изменился. Люди смотрели на крупное как на случайность для борьбы с которой достаточно паллиативных средств. По прошествии паники, вызванной Хиклебровским инцидентом, даже каторгом, несмотря на свое красноречие, был вынужден отступить на задний план и прослыть крайним.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 микроскопически совершенно всё крупное они признавали вульгарным тем временем гигантские дети подрастали набирали сил и знаний начинали проявлять индивидуальные стремления и вообще медленно готовились к выполнению больших дел возложенных на них судьбою человечество к ним привыкло признала их любопытной, но не ведущей ни к чему важному игрой природы, проявлением их силы и способностей удивлялись, но не особенно, так как удивляются разным курьезным феноменам. Бульварные газетки рассказывали о том, как дети Коссорова втроём поднимают большую пушку, бросают ядра за сотни ярдов и покрывают одним прыжком расстояние в 200 футов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 перекидывать через моря мосты, прорывать туннели и прочее. Удивительно, не правда ли? Вот будет удобно тогда жить на свете, восклицали маленькие читатели этих газеток и шли заниматься своими делишками, как будто бы гигантские дети созданы исключительно для их удобства. Между тем для этих детей подобные подвиги были простой игрой, пробой сил, не нашедших себе цели.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 одним последовательным процессом возникновения крупного племени. Но тогда этого никто не замечал, так же как никто в течение нескольких столетий не замечал упадка Римской империи, который мы теперь рассматриваем как единый и непрерывный процесс. Очевидцы таких процессов обыкновенно не замечают их, потому что видят только деревья и не могут объять своим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 постороннего наблюдателя самым удивительным в это время явлением показалась бы непобедимая энергия масс, спокойно продолжавших делать свое обычное дело, не обращая внимания на зарождение в их среде новой гигантской силы, предназначенной для дел огромного масштаба. Совершенно так же, как перед самым началом водопада широкий и глубокий поток мирно кадит свои воды, точно им предстоит проследовать в том же порядке до самого океана, народные волны того времени мирно катились, не предчувствуя катастрофы. Издали уже слышались шаги приближающейся эпохи гигантов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 Что случилось в маленьком хорошеньком поселке Чизинг-Айбрайд в Кенте. По этому образчику читатели могут судить и о том, что происходило в целом мире.